А с носовой части лились уже целые воющие и перекатывающиеся аккорды. Очевидно, мой Марс нашел себе отклик у других заключенных. Моп взял тоном выше и получил легкий щелчок по носу от Фрейлин. Замолчи, тузик, у глупенький. За хвост до да воду, сказал деловой человек. Вот собак навели.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 Но в чем же я в самом деле виноват? Что природа наградила собак крепкими глотками и не приучила их клеткам? Я уже вижу обращенные на меня неприязненные взгляды. Третий помощник капитана спускается с мостикой и направляется ко мне. Он разводит руками и старается придать голосу мягкость. «Видите, послушайте, ваша собака...» Переполошила всех собак. С нами едут еще четыре пса. И теперь воют все. И еще в каюте едет большая особа. Капитан просит. Может быть, вам удастся унять? Стречок смотрит на меня так выразительно, что я живо вспоминаю его фразу, о некоторых которые и так далее. Ах, пожалуйста, уймите, говорит еще кто-то. Это ваша собака. На меня обращены взгляды. От меня ждут. Меня обвиняют. Мопс поет в самозабвении и даже закрывает глаза, как соловей по весне. Весь пароход поет. Рыжий матрос посмеивается у борта и перемигивается с другим. Они, видимо, довольны переполохом. Иду на нос. Здесь ад невероятный. Пассажиры третьего класса густой толпой обступили клетки собаками и слушают. Протискиваемся с помощником капитана через толпу и я у клеток. В самый крайний красавец Сен-Бернар упирается головой в низкий потолок и издает какое-то воющее рычание. Рядом с ним остроухий дымчатый док с налитыми кровью глазами мечется по клетке, тыкаясь головой в стенки ее и скулит отрывистым тявканьем. И, наконец, Марс. Он великолепен, он лежит, вытянув морду и закатив глаза, и воет, и воет само забвение. Этот вот рыжий-то всех и взгомозил, говорит кто-то. Он самый канавотый есть. Я подхожу к клетке и делаюсь героем толпы. Все ждут от меня чего-то необыкновенного. Марс. Он точно проснулся и встряхнулся. Вой оборвался сразу, и Марс заскулил жалобно-жалобно, и в соседних клетках прекратились рыдания. «Что значит хозяин-то?» — говорит кто-то. «Привящивайте самые собаки страсть!» Марс бьет лапами по решетке. «Ну что же я могу сделать? Я отлично знаю, что стоит мне отойти, как снова начнется история. Говорю третьему помощнику, что ничего не выйдет, и делаю при всех опыт. Все сильно...» Заинтересованно. Отхожу в сторону так, что Марс не видит меня. Проходит с минуту, начинается легкое повизгивание и переходит в вой. Док и Сенбернар подтягивают. Лица зрителей улыбаются. «Его необходимо выпустить», — говорю помощнику. «Иного средства нет». Помощник идет за разрешением и скоро возвращается. «Разрешено» выпустить. Марс прыгает сразу на всех лапах и извивается с громким лаем. Мне даже стыдно за него. Идем во второй класс. Марс считает, очевидно, проход за улицу и ведет себя самым легкомысленным образом, за что и получает тычок швабры от матроса с рыжей бородой и даже имеет нахальство огрызаться. Мы велись на палубу под десятком устремленных на нас глаз, но Марс чувствует себя великолепно. Он юлит и не знает, чем доказать мне свою признательность. Но я неумолим и во избежание разных неожиданностей затискиваю его под лавку. Публика успокоилась и занялась своим делом. Человек в засаленном картузе снова принялся копаться в записной книжке и теперь высчитывал операции с чухонским маслом. Господин в очках уткнулся в газету. Старичок отдался красотам природы и отдыхающими взглядами блуждал по горизонту. Мальчуган с порванным чулком снова пырял мопса тросточкой, стараясь отплатить. Красные бабочки занялись игрой в мяч, уронили его в море и поплакали. Дети... «Вот вы шалили и лишились меча», — изрекла немка. Но они скоро утешились. Марс лежал смирно. Он одним глазом наблюдал за девчурками, выжидая удобного случая, примкнуть к игре в прятки. И знакомство завязалось. Одна из девчушек похрабрее подошла к нему и вытаращила глаза. «Собачка!» и поманила пальчиком. Марс шевельнул хвостом и постучал. Подошла вторая бабочка и сказала тихо «Красная собачка». Марс постучал решительней и зевнул. Наконец поднялся, подошел вплотную и ждал. Девчурки отступили, поглядывая то на меня, то на Марса. Но Марс раздумывал недолго Он не забыл милой привычки играть с ребятами на бульваре, позволять трепать себя за уши и даже таскать за хвост, чего бы он, конечно, не позволил взрослым, особенно мальчишкам, как тот, что подкрадывался теперь с тросточкой сзади. Он прыгнул, извиваясь кольцом, и с налёту лизнул своим розовым языком румяную щёчку красной бабочки в белых туфельках. «Ай!» Обе стрекозы закатились ярким серебряным смехом. «Фрейлин! Фрейлин! Он поцеловал Нину! Он меня облизал! Фрейлин! Облизал!» Марс вертелся ужом, отлично понимая произведенный эффект. Но торжество скоро кончилось. Фрейлин поднялась решительным видом и двинулась к нам в сопровождении жирного, прячущегося за юбку мопса. «Нельзя позволять грязной собаке лизать лицо, Нина. Ты будешь наказана дома. Выучишь десять строк дальше». Очевидно, остальное было понятно и Нине, и Фрейлин. Розовый личико омрачилось, и носик сморщился. Кое-что и я прочитал в красноречивом взгляде, которым подарила меня Фрейлин, стройная, как вязальная спица. Если бы только могла, она закатила бы мне строк сотню дальше. «Хотя при чем я?» Но, должно быть, она изучала юриспруденцию и почитывала устав о наказании, где вполне ясно сказано об ответственности хозяев за вредные действия домашних скотов. А Марс был скот в самом настоящем смысле. Но Марс взгляда Фрелин не понял. Когда стройная немка нагнулась вытереть Щёчку Нины от следов предательского поцелуя, и он, должно быть, вообразил злой умысел и хотел явиться защитником, он рявкнул на фрейлин над самым ухом. «Боже, что было?» «Положительно в этот злосчастный день на меня валили все шишки. Немка стрелой отскочила в сторону». А таившийся за ее юбкой и гудевший что-то сквозь зубы мопс разразился трелью и запрыгал, как резиновый лающий мяч, предусмотрительно отскакивая назад. Марс издал предупреждающее рычание и ринулся. Началась свалка. Теперь палуба представляла собой самую настоящую арену. Я бросился с одной стороны и ухватил Марса. Мальчишка с продранным чулком, пользуясь случаем, реал тросточка ненавистного мопса. Бабочки таращили испуганные глазки, и на мостике показалась коренастая фигура капитана. Что представляли из себя остальные, я уже не мог видеть, я только слышал, как барыня с лорнетом кричала «Вилли! Вилли!» «Они, должно быть, взбесились! Вилли!» Этого было достаточно, — собралась толпа. Кто-то призывал матросов, кто-то ревел и топал ножками. Но разбойник Вилли был в восторге. Этот назолевый мальчишка выполнял танец диких, размахивая тросточкой. Но ведь все имеет конец. Скоро Мопс с пораненной ногой, кто его поранил, Марс или мальчишка, так и осталось неизвестным, сидел на коленях Фрейлин и стонал, и рычал, пожирая Марса выкатившимися глазами. Я запихнул таки Марса под лавку и сидел, чувствуя себя отвратительно и заставляя себя любоваться морем.